Премудрости заготовки трав Каковы на сегодня ресурсы зеленой кладовой? Запасы многих лекарственных трав быстро сокращаются. Некоторые из них вот-вот совсем исчезнут. Поэтому расширяется практика культивирования известных лекарственных растений и усиленно ведется поиск новых. Все это поможет сберечь и приумножить сокровища зеленой кладовой. Лекарственные растения — наше зеленое золото, и с ними надо обращаться разумно. Что же порекомендовать тем, кто желает самостоятельно собирать лекарственные травы? Прежде всего поинтересуйтесь, достаточно ли их в вашей местности. Быть может, выяснится, что некоторых видов растений осталось слишком мало. Их заготовка приведет к полному уничтожению этого лекарственного растения. Чтобы такого не случилось, растения, у которых заготавливаются наземные части, цветки, листья, трава, рекомендуется собирать не более чем одну четверть или одну треть от возможного ежегодного объема заготовки. При сборе плодов и семян не более одной пятой, одной третьей. почек одной пятнадцатой одной десятой корней корневищ и луковиц одной двадцатой одной десятой если не считаться с этими рекомендациями проводить повышенный сбор лекарственных растений то их запасы довольно быстро оскудеют или даже совсем исчезнут Итак, собирая растительное сырье, Оставляйте часть растений, чтобы они могли восстановиться. Почки, например, заготавливайте не с растущих кустов и деревьев, а на вырубках. Кору снимаете также на лесных вырубках со спиленных деревьев. Листья, особенно молодые, не срезайте полностью. Крову срезайте без грубых приземных частей, тем более что они не являются сырьем. И не вырывайте растения с корнями, Это приведет к быстрому уничтожению их запасов, особенно зверобоя, душицы, мяты. Заготавливайте цветы и соцветия с кустарников и деревьев. Не обламывайте ветки, часть цветков оставьте для размножения. Подземные части растений собирайте после созревания плодов и осыпания семян, причем молодые отростки оставляйте. В лекарственных растениях образуется много биологически активных веществ, которые, поступая в организм, нормализуют процессы, нарушенные при тех или иных заболеваниях. Содержание этих веществ в различных частях растения не одинаково. В некоторых они могут полностью отсутствовать. Так у одних видов растений лекарственные вещества накапливаются в почках, листьях, у других в цветках или плодах. у третьих в коре, стеблях или корнях. Поэтому с лечебной целью используют только те части растений, которые содержат больше нужных веществ. Заготавливают их в период максимального накопления этих веществ. Иногда отмечается колебание уровня их содержания даже в течение дня. Часто считают, что сбор, сушка и хранение трав и растений не представляют никаких сложностей. На самом же деле все оказывается не так просто. Нужно знать немало секретов.